Глава 9. Едва заметной тропка вывела на крохотную полянку. Между раскоряченных дубов виднелась хижина, едва ли не больше собачьей кануры. В глазах мрака сразу вспыхнуло сомнение. Слабоват волхв, хоро sluча сотворить не может. Олег не рыб ни мяса, а землю трясёт. Маги постарше дворцы одним шевеленьем бровей строют. Старик лежал навзничь, запрокинув руки за голову. Усверины в шкуре, грязный, взлохмаченный, с длинными серыми от грязи седыми волосами. Коричневое лицо иссохло от зноя и стужи, но худое тело было жилистым, крепким. Глаза его были такого же цвета, как и затянутое тучами небо. Он не глядел на приближившихся всадников, хотя явно услышал цокот копыт. Мрак в затруднении оглянулся на Олега. Тот соскочил, поклонился. Много лет и зим тебе, великий. Дозволь обратиться. Старик не двигался, отрывочно смотрел в небо. Олег переступил с ноги на ногу, но раз уж могучий волхв не прибил сразу, говорить вроде бы можно. Достойно восторга твоё безразличие к удобностям. Мы не столь крепки духом, но мы зрим на тебя и сами возвышаемся духом. Таргита и глядел на мудреца, открыв рот. Тому только дуду для полного счастья. Зато Лиска поспешно отъехала, чтобы встать с подветренной стороны. Медленно, очень медленно старик повернул голову. Четверо путешественников съёжились под его пронизывающим взглядом, таргата ощутил холод и боль в сердце. Неожиданно глаза старика расширились, и он вссмотрелся пристальнее. Наконец откинул голову, помолчал, сказал густым сильным голосом: безунцы. И я не видел безумнее. Мрак оглянулся на друзей. Вот это вох, сразу в точку. Вать, мы не просто безунцы. Ты зришь редксных дурней, да ещё и пыльным мешком из-за угла прибитых. А ось хпор пыль сушей нам сбивают, догонят, избивают. Тычем все мы по миру, как слепые кутята. Вот к тебе притопали. А ось поможешь не доумком? «Ты сам в лесу живешь, каждого ежика знаешь, а для нас тут все здешние деревья мировые. Наш Таргитай, к примеру, и куст деревом назовет, только бы далеко не ходить. А волк, да сам посмотри, что тебе еще сказать?» Старик внимательно оглядел Олега с головы до ног. Тот переминался с ноги на ногу, мял в руках мешок с травами. Под мохнатыми бровями старика блеснули лиловые искорки. Перевел взгляд на Таргитая, Брови вовсе поползли на лоб. Поглядел на лиску, нижняя челюсть пошла вниз. Мрак Гореснов вздохнул. Старик и старик, да ещё с деревьями жил. У девки ни кожи, ни мяса, взяться не за что, а он вон глаз оторвать не может. Зайдите, сказал старик внезапно. В жилище. Мрак шагнул первым, отпихнул Олега. Двое не поместятся. Старик верно назвал свою конору жилищем. Ни домом, ни хатой, ни даже шалашом не назвать сплетение живых веток. Корнями уходят в землю, по листьям грузно ползают жуки, скачут кузнечики, а крупные, как лягушки-шмели, остервенело роются в цветах. Под стеной стояло врытое в землю зеркало в рост человека. Бронзовая рама потемнела, ее и склевали крохотные оспины. Мрак удивленно покосился на старика. Мороз прошел по спине. В тёмной поверхности отражалась звёздная ночь. От зеркала несло холодом, словно из окна, отварённого в зимнюю ночь. "Стань вот тут", велел старик. Он раздвинул ветки в крыше, и ослепительно яркий, словно в песках солнечный луч, упал на гостя. Марак вытягивал шею, но зеркало стояло так, что он видел всё ту же звёздную ночь. Старик что-то зрел, Обейми руками слегка шевелил ураму, долго двигал головой, как сова, что высматривает добычу. Внезапно его лицо дрогнуло. Он отвёл взгляд. "Ну, говорят, герои для того и рождаются, чтобы славно. Тебе совсем мало осталось герой с секирой. Даже в сравнении с твоими спутниками", мрак хмыкнул. "И чтоб они ж моложе". Однако улыбка исчезла, а тёмное, обожжённое морозами и ветрами лицо заметно посеряло. Таргитей, по вину из своей доброте, отпихнул Марака и торопливо встал на его место. А я? Скажи обо мне. Калдун всматривался долго, а когда поднял взор, в глазах стояло безмерное удивление. Чудины нелеп белый свет. — Либо рот спятил, когда творил, либо пора уже сейчас старый уничтожить, а новый сотворить. Таргетай еще хлопал глазами, стараясь понять мудрые слова, когда сзади нетерпеливо пихнул Олег. — Отойди-ка. Вернее всего сейчас узнать, что могу я. На этот раз колдуна уговаривать не пришлось. Необычное, что увидел во мраке и Таргетай, заставило снова прильнуть к зеркалу. — Повернись. — Подними руки. — Та-а-а-а-ак. Поставь руки на пояс и задержи дыхание. Он отпрянул, словно получил копытом между глаз. Смотрел потрясенно. — Еще чуднее. То ли зеркало от древности искажает, то ли в тебе столько магии. Но жизнь твоя безрадостна, Волхв. Тебя гложет страшный голод, неведомый твоим спутникам. Этот голод утолить невозможно, даже если приникнешь к этому столу ябств и локтями отодвинешь всех. И сколько мне жрякал, голод лишь разгорится, а сожрёшь много. Лиска вся извертелась, пока Олег выслушивал колдуна. Когда колдун умолк, едва не сшибло Олега с ног. Оказалось на его месте. А я? А моя какая судьба? она дрожала от нетерпения, переступала с ноги на ногу. Колдун, вытянув шею к зеркалу, долго всматривался. Покряхтел, придвинулся вместе с лавкой, снова вытянув шею. Глаза медленно выпучились, жилы на лбу вздулись. "Ну?" спросила она нетерпеливо. "Поготь", ответил колдун напряжённо. Снова всматривался, заглядывал сбоку, тыкался носом, от натуги был красный как варёный рак. Наконец, шумом выдохнул, откинулся обессиленно. Голос был мёртвый от изнеможения. Женщина. Тебя нет. Лиска обиженно вскинула курносое личико. "Это почему это? Ты же не туда смотрел". "Я всё доглядел", возразил Колдун. Но тебя нет. Нет на белом свете. Олег осторожно вмешался. Я слышал, что такое зеркало может показать судьбу любого человека на свете, старого, молодого, женщины или парня. Э, оно и показывало, ответил колдун. Он с трудом поднялся на дрожащих ногах. А ну вон от седого. Вы испортили моё чудо-зеркало. 100 лет ни сучка, ни задоринки. Мрак поднялся с разочарованным видом. «Ну так найди новое, а этим кадушку с капустой накроешь!» Старик долго сидел, обхватив руками седую голову. Гости переминались, не решались нарушить благочестивое молчание. Наконец старик вскинул голову, взгляд его был ясный, а голос твердый. «Я сам вас отведу». Все молчали ошарашенно. Олег пролепетал. «Но ведь говорят, ты не покидаешь леса!» — Молчал бы, — прервал мрак поспешно. — Тут наверняка рукой подать, а в здешнем лесу ты заблудишься, как пить дать. Тут и деревья, как кусты мелкие, а зайцы не крупнее жаб. Как не потеряться? Только вот тебе, мил человек, какая корысть нас вести! Старик сердито зыркнул из-под лохматых, как медведи бровей. — А что, всегда должна быть корысть? — Всегда, — сказал мрак убежденно. Старик подумал, неожиданно кивнул. Есть корысть. Он встал, суставы старчески захрустели. Ростом старик оказался с мурака, в плечах шире, только сморщенная кожа висела складками, словно под ней когда-то было крепкое тугое мясо. Таргита раскрыла рот в откровенном изумлении, только что старик был мельче в кости и ниже. И выдадите мне умирить по дороге. Торгита изяпко передёрнул плечами, словно ледяной ветер из зеркала продул нас сквозь. Алиска судорожно прижалась к Олегу. Тот обнял, погладил по рыжим кудрям. Макс смотрел с равнодушным подозрением. А не лучше ли остаться и жить? Хотя какая жизнь в лесу? Тяне удавиться, не зарезаться нечем. Все умирают, ответил старик угрюмо. Но есть смерть лёгкая, а есть смерть и позорная, страшная, наглые гадки и подлые. Ой, смертный час далёк, но он гадок и страшен. А потом я попаду к ящеру. Я много творил зла, не расквитаться до конца дней. Сколько б я не лечил зверей, не расквитаться. Мурак смотрел с подлобья с подозрением. Внезапно искра промелькнула во взгляде. А ежели отведёшь таких недоумков, как мы, не даже сгинуть, то могук я щеру и не попасть, ответил старик. Старик шёл неспешно, но когда не выпускали коней вскачь, тот всё так же неспешно постукивал впереди посохом. Ветер трепал длинные седые волосы, на солнце блестели чистым серебром. Таргитаи страдала от зависти, ни ручья, ни озера А волосы чистые, одежда вымота, даже лыковые лапти, словно только что сплёл. Восковые, липой пахнут. Мурак чаще других срывался в галоп. Злые глаза прожигали в спине старого волхва дыры, куда пролезла бы его нога в растоптанном сапоге. Старик не замечал, шёл прямой как столб, мерно постукивал по земле посохом. Между ним и всадниками всегда оставалось саженей 10. Измученные и дорогие Олег и Лиска мало интересовались чудной судьбой старика. Своих дел выше крыши, а есть над чем мозги сушить. Мураку без разницы, когда кто умрёт. Риск бы уцелели две вороны из родной деревни, да ещё и не стоило бы терять хитренькую лиску, которая начала стряпать с удвоенным рвением. Таргитей как не устал присматривался к старику со странным интересом. Внезапно расстояние между ними и бредущим волхвом стало сокращаться. Таргитай не стал оглядываться, вдруг да старик других придержал, догнал и поехал рядом. На бредущего мудреца посматривал искоса, выжидающий. — Эй, в самом деле вижу иначе, — сказал старик вдруг. — Ты угадал. — Уже? — Нет, давно вижу. Сзади послышался стук копыт. Нахлестывая без нужды коня, догонял мрак. За ним во весь опор неслись Олег и Лиска. — И что же там? — Пока не вижу ни Виры, ни ящера с ящериатами. Наверное, узрю в последний миг, когда душа будет выпархивать из тела. Но тогда не успею рассказать. Зато наш свет вижу по-другому уже теперь. Таргитай кивнул, нервно сглотнул слюну. — Таргитай. Старый волк посматривал со странной понимающей усмешкой. Сказал медленно, словно не веря самому себе. Слушай, хлопец, но ну ты тоже видишь иначе. Таргита изявка повёл плечами, чувствуя близкий могильный холод подземного царства Яща. Марак насторожился, повёл ладонь к рукояти секиры. Что ж так Тарг скоро погибнет? Старик пожал плечами. А вы что Вечно жить хотите? Алиска схватила лук, начала натягивать тетиву. Олег погляливо оглядывался, вжимал голову в плечи, будто в них уже летели опёрённые стрелы. Мурак привстал, зоркие глаза быстро прощупывали всё окрест. Не вижу смерти. Если бы её можно было узреть, узреть душарахм по башке, не мало героев склеснулось бы. О вы От неё не схоронишься даже в мышиной норке. Один хотел обмануть. В назначенный день выбрался в чисто поле, лёг на травку, решил проторчать там до полуночи. А по небу орёл нёс черепаху. Увидел блестящую лысину, решил, что гладкий валун, примерился, да и выпустил черепаху. Мол, расколючий паший панцирь, полоком люсмясом. Голова этого дурня, который слыл мудрым волхвом, разлетелась в дрызг, как гнилое яйцо. Мрак проворчал, как большой раздраженный волк. Звуки рождались глухо в горле, перекатывались, как тяжелые валуны. «Ежели все в руках богов, то жить зачем?» Брови старика влезли на середину лба. «Вы из лес, что ли, вышли? Чудные!» — Боги за всем не уследят. Им тоже есть, пить надо, ба, прочую живность покрывать. А нам кое-что решать остается самим. — Когда боги спят? — быстро сказал Олег, явно в утешении озлобившемуся оборотню. Мрак промолчал, не стал спорить с человеком, чью душу боги вскоре начнут рассматривать как диковинную букашку. Ос думает, как ему лучше, но боги не следят за каждым его шагом. Подул холодный промозглый ветер. Мрак ехал неподвижный, как скала. Олег то ёжился, то старательно выпрямлял покрытую пупырышками спину, а рядом покачивалось в седле гордое лиска. Лишь Таргитай, без всякого стеснения, вытащил шкуру, укрылся, став похожим на кульсотрубями. Мрак посмотрел на него с печальной гордостью. Когда смерть близка, перед человеком приоткрывается другой мир, он даже свой видит иначе. И чем ближе смертный миг, тем яснее видит мир, куда переходит. Но тут уж Ник плюёт на предсказанную ему близкую погибель. Олег подъехал к мраку, прошептал к осей на таргитае: "Давай поедем другой дорогой. Таргитае жалко". "Что ему быть?" проворчал мрак. "Того не миновать". Я знаю, что боги управляют слабыми, и к каждому поколению всё больше, а вот до сильных у них руки не дотягиваются. Так что же, выходит, мы не слабые? спросил Олег с Надеждой. Боги полагают, что мы и сами управимся. А ты, он разве не слабый? мрак медленно покачал головой. Широкая усмешка, как молния, блеснула на хмуром лице. Эх ты, а ещё умные книжки читаешь. Не понял то, что и козе ясно. Таргита и всегда видел иначе. По той причине и меч ухватил, не сгорел. Никто не мог взять меч от Таргита, у как с гуся вода. Не понял по что? Сие тайна великая есть, ответил Олег с мукой в голосе. Я долго думал, думал, думал, думал. Да киндюк тоже думал, да в суп попал. Пусть долго конь думает, у него голова большая. Истина проще моих стоптанных сапог. Таргетай всегда и все видел иначе, за что и били. И выгнали вза шеи за то же самое. Дураки все иначе видят. У них в мозгах сдвинут, потому что дурни. Он не рехнулся от меча только потому, что уже рехнутый. Олег с жалостью посмотрел на сгорбившегося под шкурой дудошника. Конь шел мерным шагом. Таргита и склонялся всё ниже, засыпая на ходу. Мурак покачал головой. Брось, он неведа и до своему вечи. Оно невидимо. Так что же значит, он не погибнет? Мурак в затруднении поскрёб ногтями волосатую грудь. Да всем погибнем, вот только когда такую дорогу выбрали. Жизнь они дорогу выбирали. Со всех сторон норовят грызнуть, ухватить, цапнуть, ударить, ограбить, прибить, вонзить когти. А ежели не сидишь, как пень, а шевелишься малость, то и ворона кидается. Мрак спешил, заставил после короткого отдыха оседлать коней. Едва рассвело, впереди на светлеющем небе выросла полоска, превращаясь в далекую стену. Когда солнце взошло, путешественники начали ёрзать в седлах, тревожно переглядываться. Перед ними были не деревья, горы. Да такие, что всем селом не обхватишь такой ствол, разве что на коне объедешь. Могучие корни, как мокрые брёвна с содранной корой, вздыбили зелёными холмами мох, прорывали, поднимались устремлённые арки со свисающими зелёными холмами. Мрак проезжал, не пригибаясь к гриве. Алиска притихла, ужалась ко легу. На загривке мрака шерсть поднялась дыбом, широкие ноздри хищно подёргивались. Олег покрепче прижимал к груди мешочек с корешками. Таргитаи распахнул глаза во всю ширь, стали они как два горных озера. Неужели такие деревья ещё есть на свете? это призраки, объяснил мрак хладнокровно. Миражи. Мы встречали в пустыне. Ты вон с разбега головой в ствол, насквозь проскачешь. Олег сказал, стараясь держать голос мужественным. У Таргитая голова как валун, только щепа брызнет от твоих привидений. Да что их жалеть-то? Все одно лес чужой. Лиска поглядывала со страхом. Шуточки и раньше понимала с натугой, а злое зубоскальство этих лесных людей похоже и вовсе за чертой. В лесу стало сыро, мрачно. Воздух стоял неподвижный и тяжёлый, как вода в болоте. Ветер кое-как протискивался между деревьев, колыхал воздух, как волны. Становилось сумрачнее, лиска побледнела, плечи поднялись. Она стала похожей на попавшую под дождь птицу. Невры ехали равнодушно. Лиска заподозрила, что похожие деревья где-то уже видели. Олег, который всегда чуял опасность за 100 верст, даже если ее и не было, — сказал встревоженно. — Ежели деревья с горы... — То пчелы с воробья? — закончил мрак. — Да пчелы-то меня не волнуют, от них мед. Но вот волки, медведи... — О, пчел, что у твоей лиски? Не только мед, но и жало. Кони прядали ушами, всхрапывали, шарахались от гигантских выворотней. Над головами бесшумно проносились гигантские звери, настолько быстро что Лиска не успевала натягивать тетиву. А вместо этого она вспикивала и прижималась к Олегу настолько крепко, что Волхв едва не падал с седла. Их опахивала волна воздуха и тепло живых тел. Невры держались в седлах прямые, как свечи, даже повеселели, словно не вошли в страшный лес, а уже вышли из него. Старик оглядывался на них с удивлением. — Уже близко, — сказал он наконец. Этот лес вырос из желудей про дерево. Раз в тысячу лет! Из-под земли взметнулись белесы и корни. Мертвенно бледные, холодные, захлестнули старика за ноги. Мрак с секирой в поднятых руках и бранью кинулся к ним. Но корни разом взметнули старого волхва на высоту человеческого роста. Он вскрикнул по багрове, в глаза полезли на лоб. Из земли распёрваемый мох и расшвыривая коричневые комья, выстреливали новые корни, похожие на усики гигантской соранчи. Сжали руки и ноги волхва. Лобная кожа, передавленная жутким жгутом, кровь вбрызнула с напором. Мрак с ругонью рубил корни. Лиска опередила Таргета и Олега, её меч заблестел как мокрая молния. Из разрезов выступал белый как молоко сок. Взвился дымок. Сверху донесся хриплый вопль. «Уходите! Их не взять!» «А нас тоже!» Прохрепел мрак. Он люто обрушивал страшный удар и морщился. Секиру отбрасывало с такой силой, что едва удерживал в немеющих пальцах. «Бегите, клубцы!» Тоненько вскрикнул старик. Тугие жгуты сдавливали с такой силой, что кровь далеко брызгала тоненькими струйками. Корни тащили жертву уже в разные стороны, с синих губ волхва сорвалось. «Я искупаю вину, но вы должны...» Таргитая захлестнула за ногу, потащила, взрывая мох. Мрак уронил секиру, ухватил Таргитая за голову, потянули в разные стороны. Мрак побагровел, мышцы вздулись, как и корни. Затем корень начал истончаться, по нему пробежали судороги, Внезапно мрак упал на спину, не выпуская Таргитая, а хлыщущий белым соком корень нехотя втянулся в разрыхленную землю. Из ямки осталось торчать смятое голенище сапога Таргитая. Мрак вскочил и отчаянно рубил хлыщущие по воздуху корни. Таргитай с трудом сел, негнущимися пальцами щупал шею. Вроде бы вытянулась, как у гордого красавца-лебедя. Наверху отвратительно треснула, захрустела. Сверху полилась теплая кровь. А лиска с визгом шарахнулась в сторону. Кровь потоками хлестала на землю, а кровоavленные корни покачивались. Красные жгуты всё ещё стискивали две смяттые половинки человеческого тела. К ним метнулись другие корни, тянули в разные стороны. Олег вскрикнул: "Уходим, ему уже не помочь, а такое, такой одним человеком не нажрётся". Мрак ухватил Таргитая. Тот застонал от обиды и от боли, снова зашелью потащил, вспахивая им толстый слой мха. Трагита и вырвался, чудом успел ударить мечом. Олег и Лиска медленно отступали, не отрывая взглядов от залитых кровью корней. Белые волоски уже впились в красную выжатую плоть, быстро разовели, распухали как пиявки. Волна красного сока пошла по кронам, опустилась к земле, начала всасываться в глубь. Уже на пушке мрака обернулся. А что он искупал? Что же он такое искупал? По их следу земля вспучивалась, корни выстреливались белые, как не знающие солнца черви или белые муравьи. Земля трескалась по всему полю. Сверху поднялся лес шевелящихся щупалец. Таргитей говорил последним, прижимая к груди сапог. В другой руке волочил за собой меч. Оранжевое лезвие вспарывало мох с треском, тот сразу же смыкался, словно бы зелёный студень. Мрак предостерегающе крикнул: Белия секурин хищно ухватил Таргитая за лодыжку. Мурак и Олег сразу мощно дёрнули Таргитая за голову, а Лиска судорожно принялась сечь мечом скользкое дерево. Несчастный Таргитай взвыл дурным голосом, снова раздираемый надвое. Ранинное щупальце разочарованно ушло в землю, оставив в норке другой сапог, пожмаканный, залитый землёй, слопнувшей подошвой. Таргитай распростлался на лохмотьях толстого мха завыл от боли и жалости к себе. Мурак второплёву срубил длинную лесину, деловито подделы издали сапог, бросил таргитай. "На, голопётая, и отползай, а то и штаны сымут. Я уж помру", простонал таргитай. "Лейска, отвернись", посоветовал мурак. Лейска молча ухватила таргитая за уши и потащила. Таргитай взвыл: "Опять! Не опять, а снова", поправила она строго. Марок сказал предостерегающе: "Не повреди ей, ему без головы нельзя, он её поёт". Олег добавил, тяжело дыша, но с одобрением: "И неплохо поёт. Голова с пустотами, там их как в пещере".